Маркиз презирал своего зятя, графа Пьетронеро, который, не имея и луидоров ренты, был доволен своей судьбой, оставался верным тому, что он всю жизнь любил и имел дерзость защищать ту независимую от личных отношений и справедливость, которую Маркиз называл бесстыдным якобинством. Граф отказался поступить на австрийскую службу, и отказ этот был по достоинству оценен кем следовало. Через несколько месяцев после смерти Прины те же лица, которые подкупили его убить, добились того, что генерал Пьетронеро был заключен в тюрьму. Благодаря энергичному вмешательству графини Пьетронера, муж ее был тут же освобожден, и попутно с извинениями ему была предложена прекрасная пенсия, на которой они и стали кое-как жить. Граф был храбр, но необычайно вспыльчив. В своих увлечениях. Он позволял себе иной раз резкие выходки. Во время охоты графа в обществе нескольких молодых людей один из них позволил себе несколько шуток насчет храбрости Цезальпинской республики. Граф дал ему пощечину. Дуэль состоялась тут же, и граф, не имевший среди этих молодых людей ни одного сторонника, был убит. Взбешенная смертью мужа, маркиза мечтала, чтобы друг ее и поклонник Богатый и молодой человек по имени Лимеркати, на средства которого она жила и который предоставлял ей ее распоряжении прекрасный английский выезд и дворец, согласится отомстить убийцам графа Пьетронера. Но Лимеркати нашел это желание смешным. Графиня задумала поэтому отомстить самому Лимеркати. Ей захотелось удвоить его любовь к себе, чтобы затем бросить и привести его в отчаяние. Графиня стала кокетничать с молодыми знатными людьми, и один из них, граф Н., утверждавший постоянно, что Лимеркати несколько тучен и мешковат для такой умной женщины, влюбился в графиню до сумасшествия. Тогда она написала Лимеркати, «Хотите поступить хоть раз так, как подобает умному человеку? Вообразите, что вы никогда не знали меня. Остаюсь, быть может, с чувством некоторого презрения в душе? ваша покорная слуга Джина Пьетро Нера. Прочтя эту записку, Лимеркать уехал в свои поместья. Его любовь дошла до крайности. Он совершенно обезумел, стал говорить о самоубийстве, что бывает очень редко в тех странах, где верят еще в ад. По прибытии в деревню он написал графине письмо, предлагая ей свою руку и двести тысяч ливров годового дохода она отослала его нераспечатанным с грумом графа Н. Графиня нисколько не любила графа Н, и чистосердечно ему в этом созналась, когда убедилась в отчаянии или меркате. Граф Н, хорошо понимавший жизнь, просил ее только никому этого не говорить и по-прежнему встречаться с ним, сохраняя внешний этикет, подобающий признанному любовнику. Но после этого признания графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н. Ей пришлось поэтому разрешить очень трудную задачу — жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она оставила дворец, наняла две комнаты в пятом этаже, распустила всех слуг и даже горничную заменила старой экономкой. В течение нескольких месяцев такой жизни ее тщетно осаждали письмами как Лимеркати, так и граф Н который тоже хотел на ней жениться. Маркиз Дель Донго понял, наконец, несмотря на свою скупость, что нищета его сестры послужит только поводом для торжества его врагов. Как может урожденная Дель Донго жить на пенсию, которую Венский двор, так его обидевший, жалует вдовам своих генералов? Он предложил ей достойное содержание и помещение в своем замке Грианта. Непосредственная и подвижная натура графини приняла это предложение с восторгом. Уже двадцать лет не бывала она в этом почтенном замке, величаво возвышавшемся среди каштанов времен Сфорца. Там, — говорила она себе, — обрету я, наконец, покой. А не в нем ли заключается счастье в мои годы? Дожив до тридцати одного года, она склонна была думать, что ее жизненная карьера кончена. На берегу этого чудесного озера, где я родилась, ожидает меня счастливая и мирная жизнь. Быть может, она и ошибалась, но одно несомненно, что эта страстная натура, с такой легкостью отвергшая предложение двух богачей, внесла с собой в замок Грианта необычайное счастье. Обе ее племянницы были без ума от радости. «Ты вернула мне прекрасные дни моей молодости», — говорила, обнимая ее маркиза. «За день до твоего приезда я чувствовала себя совсем старенькой». Графиня принялась осматривать вместе с Фабрицием все эти очаровательные и столь прославленные путешественниками места в окрестностях Грианты. Графиня с упоением воскрешала воспоминания своей юности и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. Все здесь благородно и нежно, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Деревни, разбросанные по склонам гор, прячутся в тени больших деревьев, а из-за их верхушек выступают изумительные постройки и колокольни. За холмами, на гребнях которых виднеются уединенные домики, удивленный взор улавливает вершины Альп, вечно покрытые снегом. Издали доносится благовест деревенской колокольни, и эти звуки, разносящиеся над водой, смягченные ею, обретают сладкую грусть умиленного примирения. Она как будто говорит «Жизнь проходит, не требуй слишком многого от счастья, которое тебе дано, спеши им насладиться». Отклики этих мест вернули сердцу Маркизы все, чем она жила в шестнадцатилетнем возрасте. Она не понимала, как могла на столько лет не видеть этого озера. Неужели мне суждено было обрести счастье только на закате дней моих? Она купила лодку, чтобы кататься по озеру, и вместе с Фабрицией и Мартизою сама ее разукрасила. Старший брат Фабриция Асканио захотел было принять участие в прогулках наших дам, но тетка обливала его пудренный парик водою, и каждый день придумывала какую-нибудь злую шутку, коробившую его самолюбие. Его считали шпионом отца, сурового и раздражительного маркиза. В его присутствии приходилось держать ухо востро, и никто не смел ничего предпринимать. Асканио поклялся отомстить Фабрицию. Так провели они зиму 1814-1815 года в катании на лодках и экскурсиях по окрестностям замка. Кроме того, графиня несколько пристрастилась к Аббату Бланесу и его астрологическим занятиям. Остаток денег, сохранившихся у нее после приобретения лодки, был употреблен на покупку маленького телескопа, и почти каждый вечер она вместе с Фабрицием и своими племянницами просиживала по несколько часов на площадках готических башен замка. Фабриций был представителем учености в этой компании. Несмотря на свои скудные средства, графиня и маркиза два раза за это время ездили в Милан, чтобы посмотреть чудесный балет «Вигано». Эти поездки были поистине очаровательны. К обеду приглашались несколько старых друзей, и обе женщины забавлялись, смеясь по всякому поводу, как маленькие дети. Это итальянское веселье, шумное и полное неожиданных шуток, заставляло их позабыть на время о мрачной тоске, заполнявшей грианту, и о суровых лицах маркиза и его старшего сына. Фабриция, едва достигший 16-летнего возраста, с успехом представлял здесь собою главу семьи. 7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся только накануне из такой прелестной поездки в Милан, прогуливались по прекрасной Платановой аллее, недавно продленной до самого берега озера. Вдруг со стороны Кому появилась лодка, и находившиеся в ней люди стали делать какие-то странные знаки. Один из агентов маркиза выпрыгнул на плотину. Оказалось, что Наполеон высадился у залива Жуана. Европа была так наивна, что удивилось этому событию, но она нисколько не удивила маркиза Дальдонго. Он тут же написал своему государю письмо, полное сердечных излияний, предлагая ему свои услуги и несколько миллионов денег, подчеркивая особенно, что все его министры – екабинцы, играющие только на руку парижским воротилам. 8 марта в 6 часов утра маркиз сосредоточенно переписывал третье политическое донесение своему государю. В это самое время Фабриций попросил доложить о себе графине Пьетронер. «Я уезжаю», — сказал он. «Я еду к императору, который является также и королем Италии. Он был так добр к твоему мужу. Я проеду через Швейцарию. Сегодня ночью в Минаджу друг мой вози, продавец барометров, отдал мне свой паспорт. Теперь мне не достает только нескольких золотых. У меня их всего два» но если нужно, я готов отправиться пешком. Графиня заплакала от радости и волнения. «Господи, как пришло тебе это в голову!» воскликнула она, схватив Фабриция за руки. Она поднялась и подошла к бельевому шкафу, где был старательно запрятан украшенный жемчугом кошелек. «Возьми», — сказала она Фабрицию, «но, Бога ради, старайся не быть убитым. Что останется в жизни мне и твоей несчастной матери, если тебя не станет?» Что же касается успехов Наполеона, то должна сказать тебе, мой бедный друг, что они весьма непрочны. Наши господа сумеют погубить его. Разве ты не знаешь о двадцати трех проектах покушений на него, так ловко придуманных и от которых он спасся только чудом? О будущих судьбах Наполеона графиня говорила с большим волнением. «Позволяя тебе ехать к нему, я жертвую всем, что у меня есть самого дорогого на свете сказала она. Глаза Фабриции увлажнились. Он обнял графиню и расплакался, но его решимость ничуть не поколебалась. Он с жаром объяснил графине причины, побудившие его к этому решению. Когда вчера вечером во время нашей прогулки агенты отца приплыли к берегу, чтобы сообщить эту ужасную новость, я отвернулся в сторону озера, чтобы скрыть от всех слезы радости наполнившие мои глаза. Но вдруг на огромной высоте, вправо от меня, я увидел орла, символ Наполеона. Величественный полет его был направлен в сторону Швейцарии, а следовательно и Парижа. И я сказал себе в то же мгновение, я перелечу с быстротой орла через Швейцарию и предложу этому великому гению, о, конечно, очень мало, но зато все, что могу предложить, помощь своих слабых рук. Наполеон хотел нам вернуть Отечество и любил моего дядю. В одно мгновение ока все печали мои прошли, и я увидел великий образ Италии, простиравший изувеченные, еще наполовину отягощенные цепями руки к своему королю и освободителю. И я сказал себе, как сын этой несчастной матери, родины моей, я отправляюсь туда, чтобы победить или умереть.